Кристофе Раули, «Боевая форма», книга первая, «Семя», глава первая. Одиночество было бесконечным, как сама Вселенная. Крошечный спасательный модуль, защитная оболочка, снабженная системой жизнеобеспечения, беспомощно барахтался. на задворках отдаленного пояса астероидов, вокруг ничем не примечательного желтого Солнца. Насколько могла судить легион-форма, ее модуль способен вращаться по неизменной орбите до тех пор, пока будет существовать эта Солнечная система, то есть долго. Независимо от того, каких воззрений или верований придерживается тот, кто размышляет о структуре и будущем Вселенной. К несчастью, легион-форма была создана для того, чтобы выживать. Она не могла даже помыслить о самоубийстве и продолжала бы жить, если, конечно, можно назвать жизнью странствие в пустоте космоса внутри модуля капсулы. Бесконечно долго, как Вселенная. Когда легион-форма задумывалась о космологических проблемах, ее охватывали чувства, близкие к отчаянию. Поскольку Вселенная состояла исключительно из остаточных масс, появившихся в результате всепоглощающих гравитационных сжатий вскоре после большого взрыва, следовательно, это была открытая Вселенная, а значит, бесконечная. И следовательно, звезды в конце концов разбегутся, галактики погаснут, и она легион форма продолжит свой дрейф. в бесплодной пустыне, слишком далекой от чего-либо, что хоть на микрон изменило бы ее курс в межзвездном пространстве. Дважды за полмиллиарда лет, в течение которых капсула вращалась на этой орбите, она прошла в пяти миллионах километров от другого небольшого тела, но, не имея иной движущей силы, кроме мускулов и лишенная скафандра, Легион-форма так и не осмеливалась Нанести удар Она могла существовать в вакууме Довольно продолжительное время Но при этом становилась Невозможной трансформация Необходимая для активных действий Помимо всего прочего Дело ухудшалось еще и тем Что среди планет системы Выделялся яркий крупный диск Это, несомненно, был обитаемый мир В телескоп Хорошо просматривалась голубизна океанов. В этом мире, без всякого сомнения, имелись дикие носители. Носитель. Одной мысли о нем было достаточно, чтобы заставить легион-форму затрепетать от вожделения. Но водный мир находился слишком далеко, и потому легион-форме не оставалось ничего другого, как наблюдать за ярким диском и облизываться. глядя на него. Естественно, что высшая форма, чей покой охраняла легион форму внутри капсулы, давным-давно превратилась в последовательность генов. Впрочем, это случилось задолго до того, каких обеих занесло в эту Солнечную систему. Легион форма благодарила судьбу за такую удачу. Только представьте, что высшая форма запертая в крохотной спасательной капсуле, пробудилась к жизни. Это было бы просто ужасно. После многочисленных пертурбаций и бесконечных побед у легион формы развилась непреодолимая антипатия к жалобам и капризам высших форм. Итак, в полном одиночестве, вынужденная подчиняться неумолимым кинетическим стимулам, Легион-форма просеивала окружающее пространство в поисках пролетающих астероидов. Время от времени от нее отрастали телескопические оптические датчики, что способствовало поступлению информации. Помимо этого, легион-форма мало чем занималась. Одно дыхательное движение в минуту — вот, пожалуй, и все. Главной ее обязанностью было цепляться за жизнь. какой бы однообразно тоскливая эта жизнь ни была. Легион Форма, насколько ей было известно, являлась последним представителем своей расы, единственным, кто остался в живых из подданных некогда могущественных богов Аксона Нейрона. В колонии на планете Саскетч, в том краю, что расположился в умеренном поясе северного полушария, Заканчивалась весна. Сквозь тучи, наконец-то, проглянуло ясное небо. Над долиной реки Элизабет сияло солнце. В глубине лесного массива всепланетного заповедника Блэкрукс рукс был отчетливо слышен звук мощного мотора. Во враге, немного южнее горы Сервус, стонало и сотрясался на своих длинных ногах ходулях, вездеход, ходунок. Он застрял как раз на полпути вверх по крутому склону. Сидевший в кабине вездехода сорокалетний наркокурьер по имени Карни Уокс кипел от злости. Он громко чертыхался, стучал ладонями по панели управления, умоляя своего коня дотащиться хотя бы до узловатых сосен, густо будто плащ, покрывавших вершину горного кряжа. На главном экране компьютера Предполагаемый курс, которым должен был следовать радар, продолжал приближаться. «Ну, давай, дружок, помоги хорошему парню карни. Давай, детка, давай, а то легавые нас повяжут, и мы опять останемся с голой задницей. Вот тогда нам всем хана!» Машина заурчала. Ступни ходунка еще глубже погрузились в землю, и во все стороны полетели ошметки грязи. «Ну давай же!» — взвыл Карни. «Этот чертов вертолет! Вот-вот появится на горизонте! Если он засечет нас, то тебя, дружок, конфискуют! Пообдерут с тебя все файлы, а потом засунут в какую-нибудь шахту!» И ходунок откликнулся на мольбы хозяина, словно его подстегнули кнутом. «Двадцатицилиндровый мотор, мощностью восемьсот лошадиных сил!» Неожиданно закашлялся теплым паром. Сцепление сработало, и ходунок рывками пополз сверх по склону, сломав при этом парочку молодых деревьев и, наконец, скользнул под густые кроны сосен. Из груди карни вырвался вздох облегчения. Он втянул ноги ходунка внутрь и сам сжался в комок на сиденье кабины, предварительно заглушив мотор. На востоке. В небе показался вертолет отдела полиции по борьбе с наркотиками. Вертолет поплыл над склоном горы, как раз на перерез маршруту Карни, который вел свою машину к следующему тайнику с топливом. У Оксу на мгновение показалось, будто вертолет завис прямо над его головой, и он застыл, ни жив, ни мертв. Медленно, словно нехотя, вертолет направился к плато. Карний продолжал тихонько чертыхаться себе под нос, потому что от полиции можно было ожидать любого подвоха. У легавых эти чертовы штуки оснащены такими сверхчувствительными микрофонами, что даже еле слышное пуканье засекают с расстояния в тысячу метров. Когда вертолет, наконец, скрылся за горой, Карний издал сдавленный победный вопль и вытер глаза. То за кошмарное путешествие, сплошные передряги. Однако сорок универсальных унций Тропика-45, спрятанных в чреве его вездехода, стоили всех этих хлопот, если, конечно, ему удастся довести дело до конца. Беда заключалась в том, что после трех с половиной тысяч километров пути через джунгли Оксу предстояло преодолеть самый противный отрезок. Длиной всего лишь в 350 километров Прилегающая к колонии местность Была для Окса пострашнее всяких джунглей Но сначала надо было добраться До следующего тайника с горючим Располагавшегося в паре километров отсюда В лощине на склоне горы Сервус Горючее вездеходе почти кончилось Оставалось только гадать Сумеет ли он добраться до места заправки, прежде чем заглохнет мотор? Частично ходунок управлялся компьютером, и окажись они без горючего на полпути. Это грозило выходом из строя всей хитроумной системы электронного управления. Горючее, стабилизированный водород в виде порошкового конгломерата с добавками катализатора сгорало начисто, не оставляя никаких следов. что также спасало от зоркого ока отдела полиции по борьбе с наркотиками. Карни Уокс пригладил дрожащей пятерней белокурые волосы. Шевелюра его редела с каждым днем. Карни обычно старался не смотреться в зеркало, чтобы не задумываться над тем, к чему приводят его эскопады, сводившие на нет личную программу искусственного продления жизни. Для своего возраста Карни выглядел старовато, нервишки были сильно расшатаны, чего уж тут скрывать. Ему давно следовало найти себе работенку попроще, но каким же еще, черт побери, образом можно было продержаться целую зиму, если не заработать хорошенько на тропике? Это было для Карни самым главным — восседать в золотом павильоне, в лучах голубого сияния. Поднежные голоса, доносящиеся из волшебных пространств. Потому-то Карний и отказался от удачно складывающейся карьеры в департаменте лесного хозяйства. Его не привлекала перспектива всю жизнь проторчать в стекляшке небоскреба в центре Бельва-Сити. С тех пор, как департамент по охране окружающей среды полностью запретил пользоваться авиатранспортом, главным источником поставки тропика стали комевые жоры на ходунках человечество требовало все больше и больше тропика 45 и какой дурак отказался бы от небесного блаженства понятное дело цена на него взлетела выше крыши и доходила до семизначных величин за унцию контрабанда в космопорте разрасталась как снежный ком если вы Хотели наслаждаться тропическим блаженством более или менее постоянно, вам следовало иметь целое состояние. При отсутствии денег оставалось только одно — пересечь на ходунке целый континент и хорошенько потоговаться со сбродом, нашедшим прибежище, под густым пологом тропического леса. Целые племена новоиспеченных кочевников бродили под непрекращающимися ливнями. делая надрезы на покрытых плесенью деревьях. Эта публика испытывала хронический недостаток в боеприпасах и медикаментах и поэтому старательно собирала по каплям живицу влажного экваториального леса. Из нее, черной живицы гигантских грибов-дождевиков, добывался Тропик-45, самый фантастический из известных людям галлюциногенов. Среди всего разнообразия наркотиков, изобретенных человечеством с незапамятных времен, Тропик-45 можно было сравнить со сверхновой звездой. Он магнитом притягивал к себе взгляды и деньги буквально отовсюду. Организованные человеческие сообщества не желали мириться с Тропиком-45. Апатия, помешательство... И, наконец, чудовищные вспышки насилия, вот чем было чревато злоупотребление этим наркотиком. Он был предан политической анафеме. Действия полиции по борьбе с новой отравой получили повсеместное одобрение властей. Но наведение порядка стало делом не из легких, спрос был слишком велик, а деньги рекой текли в карманы торговцев. Однако политическое давление со стороны других человеческих миров было столь велико, что обитателям Саскоча приходилось держать подпольный бизнес в тайне. Ах да, еще, время от времени появлялись видеофильмы о том, как полиция настигала торговцев наркотиками и расстреливала прямо с вертолетов. Висящая на хвосте полиция непредсказуемая в своей свирепости кочевники. промышлявшие собиранием наркотического сока, подстерегающие на каждом шагу опасности, будь то наземный краб или булмунг, не трудно себе представить, каких нервов стоил поход за товаром в тропике и обратно. Карни задумался, сколько он еще выдержит при такой жизни. Вот уже четыре года, как он постоянно в пути, за его спиной семь удачных ходок, И хотя Карни не работал на крупные синдикаты, вроде капитана Страйдера, он все же занимал вполне приличное положение. Его шансы были выше, чем у конкурентов. А если ему и на этот раз удастся довести дело до конца, то 35 универсальных унций Тропика пойдут крутым братцам, поскольку именно они финансировали его ходку, а 5 унций Карни оставит себе. Продав одну, можно на три года удалиться от дел, погрузившись в нескончаемое блаженство. Через пару минут, после того, как вертолет скрылся из виду, Карни выпрямил ноги ходунка и приподнял кабину над порослью молодых сосновых побегов. На востоке собирались тучи, с дальних горных вершин спускались кучевые облака. Неужели и впрямь? Как и обещали, со стороны ледника Томпсона надвигается буря. Что ж, по крайней мере, какое-то время полицейские вертолеты не смогут совершать облеты гор. Карни завел свой вездеход и двинулся вперед. Компьютер повел машину среди деревьев, мимо огромных валунов, по крутому склону к протянувшемуся внизу каньону. Недалеко от Карни, на склоне горы Сервус, в тот момент, когда полуденную тишину нарушил звук работающего водородного мотора, Райбен Арнадж издал тихий стон и беспокойно завертел головой. Маленькая Брюдара посмотрела на него расширившимися от ужаса глазами. «Неужели мотор?» – прошептала она. Райбен утвердительно кивнул. «Черт побери, что им здесь надо?» Тропик 45, что же еще? Должно быть, это контрабандист. Спешит преодолеть горы после того, как пересек плато Томпсона. Судя по звуку, он движется прямо на нас. Малышка Брюд была готова расплакаться. Сколько трудов нам стоило установить оборудование, подготовиться к съемке, ведь у них сейчас как раз брачный период. И вот на тебе! Звук мотора доносился все яственнее. Машина фыркала и дребезжала совсем рядом, видимо, карабкалась по ближнему ущелью. Раздался громкий стук, сопровождаемый ругательством на китайском диалекте Ван Хо, и двое мужчин выскочили из укрытия. «Они улетели! Они услышали этот чертов мотор!» И самец ретировался! Самка тоже испугалась, и они оба улетели! Себастьян Лиса, бледный долговязый блондин, В ярости стукнул кулаком о ладонь. — коренастый парень, метис, наполовину китаец, наполовину белый, выразительно пожал плечами. Брют разразилась рыданиями. Это могли быть лучшие кадры ночного кормушника, и все пошло прахом до ближайшей дороги целых сто километров. Ведь здесь ничегошеньки нет, ничегошеньки, а мы не можем добиться обыкновенной тишины. «Чтобы, наконец, заснять этого треклятого кормушника!» Звук мотора стал еще громче. Чертова тарахтелка двигалась прямо на них, вверх по склону горы Сервус. Себастьян подошел к рюкзаку и вытащил пистолет. «На всякий случай», — объяснил он, засовывая пистолет за поясной ремень камуфляжных брюк.